39. -е. Подёргав за ручку, Надя нащупала специальную кнопку. Через проём открытой двери ей в лицо ударил поток свежего воздуха. Одно из окон напротив было раскрыто. — А я покурить хотел, чтобы не в квартире. В нескольких шагах от неё стоял водитель Тураева. — Сергей? — полувопросительно произнесла Чарушина. — Он самый. Максим Викторович прислал. «А разве он сам не приедет?» По сути, Наде было всё равно, приедет то Райф или нет. Сейчас её заботили совсем другие дела. И всё же она планировала поговорить с ним в самое ближайшее время. Разговор должен был получиться довольно щекотливым, так что даже лучше, если она сможет основательно к нему подготовиться. «Да, у него там полный завал. Допоздна будет на заводе». «Понятно». Надя потопталась на пороге. «Очень кстати, что вы приехали». «Мне нужно сейчас уйти, а я обещала Максиму Викторовичу, что прослежу тут. За всем». Сергей достал сигареты и отошёл к окну. Наденька некоторое время смотрела в спину водителя, а затем спросила. «Скажите, Сергей, вы ведь не будете против, если мы обсудим с вами кое-что? Так сказать, приватно?» «Конечно, почему нет?» «Хорошо». Чарушина прикрыла дверь и подошла ближе. — Мне необходимо узнать некоторые подробности о том дне, когда всё это случилось с женой Тураева. — Так я ничего не знаю. Сергей прикурил и прислонился плечом к стене. — Но ведь это вы обнаружили, что её нет в доме. Как это произошло? — Просто ставил хозяйский автомобиль в гараж и увидел, что её машины нет. — Ага. А сама Лиза, какой она вам показалась? Вообще. Вы ведь пересекались с ней? — Нет. Сергей вытянул руку и стряхнул пепел вниз. «С чего бы мне с ней пересекаться? Я водитель Тураева». «А как же какие-то поручения, покупки? Ну, не знаю, помощь в ремонте?» Водитель усмехнулся. «Скажете тоже. Я не нанимался за бабскими покупками ездить». Он глубоко затянулся, пристально разглядывая Надю. «Может, и вы мне тогда расскажете, каково это?» «Что?» — растерялась Чарушина. Знать, что твой мужик чужую бабу задушил, а потом свалил. Надя почувствовала, как её щекам прилила кровь. Она открыла рот и несколько секунд пыталась выровнять дыхание. Вопрос водителя, да ещё заданный таким тоном, обескуражил и будто вновь поднял Илл с её души, как с дна реки. «Я не собираюсь обсуждать с вами свои дела». Выпалила она ту же фразу, которую до этого говорила Кораблёва. «Господи, словно в прошлой жизни». «А я, значит, должен с вами свои дела обсуждать», — весело парировал водитель и коротко хохотнул. До этого Наденька старательно избегала общения с подобного рода мужчинами. Ну что могло быть у неё общего с человеком, который даже во время курения не вытаскивает изо рта жевательную резинку, а также не стесняется пускать дым в её сторону? Нет, ей половикова предостаточно. Однако за эти несколько дней... Чарушина успела осознать, что судить о человеке по внешней обёртке действительно глупо и непрофессионально. Поэтому она облокотилась руками о подоконник и тихо произнесла. «Каково это знать, что тебя предал любимый человек?» Странный вопрос. Она смотрела прямо перед собой на живущий своей жизнью город. Ветер шевелил её волосы и холодил всё ещё пылающее лицо. Там, внизу, ездили машины и ходили люди. Мамы гуляли с детьми в том самом парке, о котором говорил Тураев. И Надя хотела так же, как они, катить коляску по асфальтовой дорожке и чтобы рядом шёл Ржевский и рассказывал ей о том, как он её любит. Сквозь детские гомоны шум листвы она бы прислушивалась к его голосу и сладко вздрагивала, когда их ребёнок морщил бы крошечный носик от лёгкого дуновения ветерка. «Если бы я только могла хоть что-нибудь изменить», Вернуться в тот торговый центр, не ездить на дачу. Пробормотала она и перевела взгляд на водителя. «Вам, наверное, кажется, что это всё женские нервы. Но разве с мужчинами подобного не происходит?» Его челюсти, сделав очередное жевательное движение, застыли. Наденька успела разглядеть, что глаза у него очень тёмные, почти чёрные. Зрачки едва различимые, отчего и взгляд кажется таким невероятно тяжёлым. «Я не понимаю», — покачал он головой. «Дело в том, что, когда доверяешь, становишься слабым, уязвимым и не ждёшь подножки в самый неподходящий момент. Ты думаешь, что занимаешь своё законное место, но кто-то уже дышит тебе в спину. Но есть ещё один вариант. Ты сам воспользовался тем, что тебе никогда не принадлежало. И вот это, наверное, самое страшное. Принять подобное порой просто невозможно, но надо». Простите меня, Сергей, это всё, наверное, сложно понять. Надя вздохнула и вновь посмотрела в окно. Мимо пролетел окурок. «Все совершают ошибки», — раздался его голос совсем рядом. «Согласна, но чтобы убить человека, нужно очень его ненавидеть». Надя скосила глаза, наблюдая, как мужчина разминает суставы на пальцах. Вспомнила жу и то, как старая китаянка говорила о Лизе Соловьёвой. Как всё это увязывалось между собой? Надя не понимала, и всё же точно знала, что идёт по нужному пути. Необходимо было сделать ещё один шаг, и она была к нему готова. Зашумел лифт, Наденька вдруг опомнилась. «Сергей, а вы случайно мою машину не пригнали?» «Нет, но тут остановка неподалёку, как раз до завода». «Это куда надо идти?» «Выходите из ворота и вон туда». Он вытянул руку, указывая вправо. «Видите поворот?» «Нет». Надя привстала на цыпочки и чуть подалась вперёд, следя за его пальцем. «А, кажется, вижу». На её поясницу легла тяжёлая ладонь. «Я поняла, спасибо». Черушина сделала попытку отодвинуться, и в этот момент двери лифта раскрылись. Из него вышли две женщины с узкой тележкой, в которой находились специальные швабры и бутылки с уходовыми и чистящими средствами. Сергей убрал руку и улыбнулся Наде. «Ну всё, мне пора», — сказала она. «Вы уж тут сами. Ой, я же сумочку забыла». «Сейчас принесу», — ответил водитель и скрылся в квартире. «Можно уже приступать?» — спросила одна из женщин. «У нас тут паркет указан». «Думаю, да. Там паркета много, надолго хватит». Пожала плечами Наденька и достала телефон. Зарядки оставалось мало, так что она решила никому не звонить, пока не доберётся до своей машины. Постучав пару раз для приличия в дверь, уборщицы вошли. Чарушина просунула одну ногу в лифт, придерживая его, а когда появился Сергей, просто забрала свою сумку из его рук. «До свидания, Надежда Николаевна», — сказал он. «Всего доброго, Сергей», — ответила Надя. Двери лифта сомкнулись, а ей почему-то подумалось что этот Сергей, в общем-то, даже несмотря на его тяжёлый взгляд, не такой уж и противный. Когда Надя вышла за ворота, ею вдруг овладела дикая слабость, а сердце, наоборот, забилось так сильно, будто она не в лифте ехала, а спускалась с тринадцатого этажа в припрыжку. Через несколько метров от дома Чарушина обернулась и подняла голову. Коридорное окно было уже закрыто, и теперь все стёкла отливали матово-серым цветом, отражая тяжёлое пасмурное небо. «Мне надо перестать думать о себе», — пробормотала Надя и отвела взгляд. «Это никому не интересно, даже мне самой». От этой мысли ей стало даже как будто легче. Нет, определённо легче. Наденька глубоко вздохнула, задержала дыхание, а затем медленно выпустила воздух через рот. «Всё, что было до меня, мне не принадлежит». Остановка должна была вот-вот показаться из заблочной пятиэтажки и Чарушина чуть прибавила шагу. Однако у последнего подъезда она остановилась и села на деревянную перекошенную лавочку, обитую поверху цветной клеёнкой. Прямо перед ней, за оградой, оказалась клумба с вырезанными из пластиковых бутылок лебедями, выкрашенными белой эмалью. Надя осторожно просунула кончики пальцев в карман, словно боялась пораниться. И точно. Ранка на пальце вдруг заныла, напоминая о том, что произошло в квартире Тураева. «Мне не больно», — приказала себе Надя и вытащила снимок. На фото она вновь увидела двух смеющихся подростков. За их спиной сияло солнце, и отблеск его съедал часть их лиц, что всё же не помешало Наде сразу узнать Павла, хоть здесь он был совсем мальчишкой. Собственно, девочка тоже не вызывала сомнений, и пусть у неё были похлые щёки и нос картошкой. Сбоку была какая-то вывеска. Черушина разобрала лишь начало слов «бегал» и «ко». На обратной стороне фотографии детским почерком было старательно выведено «Люби меня, как я тебя, и будет счастье нам всегда». Дата не стояла. Но, судя по загнутым и надорванным уголкам, это фото претерпело достаточно. Вероятно, в альбоме Тураева оно хранилось не так долго, да и попало туда не сразу. А счастье было так возможно, так близко. Скептически усмехнулась Надя и засунула с нимок обратно в карман. Рассиживаться она не планировала. На остановке Чарушина нырнула в первую же маршрутку, идущую в центр, отметив, что уже успела отвыкнуть от подобного рода передвижения. Но, приткнувшись в уголок уставившись в пыльное окно, она тут же позабыла о неудобствах, погрузившись в собственные мысли. В адвокатской конторе она появилась через полчаса. Перед этим, столкнувшись с дворником Баиром, который, напивая, как обычно, чистил водосток. «Здравствуйте, Надежда Николаевна», сказал на калмыцком языке дворник и приподнял кепку. «Здравствуйте». «Здравствуйте, баер Наденька тепло улыбнулась. «У себя?» — спросила она, кивая в сторону входа. «Работает», — кивнул мужчина. Наденька сделала шаг, а затем попросила. «Баир, если Зая позвонит, скажите, что у меня телефон сел». «Как заряжу, обязательно свяжу с ней, хорошо?» Баир цыкнул и покачал головой. «Отнимает ваше время. Глупая ещё, не понимает». «Ну что вы такое говорите?» — воскликнула Надя. «Она мне очень здорово помогла». Чарушина осеклась и прижала ладонь к груди. «Зая мне очень нравится. Она умная. Это мы о своём, о девичьем, так сказать, о потаённом. Вы только ничего такого не подумайте». Ей учиться надо. Скажите ей, чтобы уволилась. Она совсем плохо спит, всё в компьютере своём сидит. Нехорошо. Надя вдруг отчётливо поняла, что продолжать этот разговор не стоит. Баир хмурил редкие брови, с подозрением поглядывая в её сторону. Если он узнает, чем его внучка занимается в свободное и рабочее время, выполняя её задание, точно запретит ей даже на улицу выходить. А может вообще обратно домой отправить? Своя рубашка ближе к телу, наверное, на всех языках звучит одинаково. «Обязательно скажу», — заверила его Надя. «Но я уверена, что всё будет хорошо». Она потопталась на месте, а затем направилась в офис. «Томас Георгиевич, к вам можно?» — постучала она, как только из кабинета вышла пара средних лет. «Явилась?» — свистящим шепотом приветствовал её начальник. Наденька опешила, увидев всегда напомаженного и элегантного Рура в непривычном для себя виде. Кажется, старый адвокат даже не смотрелся в зеркало, надевая на себя серый костюм в полоску и жёлтую с красным клетчатую рубашку. Вероятно, те, кто знал Рура, могли бы сказать, что старик заигрался в моду. Но Надя знала, что скрывается за подобным сочетанием. — Томас Георгиевич, с вами всё в порядке? — проблеяла она. — Я же отпрашивалась. «Отпрашивалась», — язвительно передразнил ее рур. «А для чего, скажи на милость? Мне телефон оборвали. Как же так, Надя? Что ты творишь?» «Да что я такого сделала?» Чарушина передернула плечами и, выдвинув стул, плюхнулась на него с видом оскорбленной невинности. «Ничего! Ничего такого, что могло бы опорочить высокое звание юриста!» Надя сжала губы, из уставившись на висевший напротив портрет плевака. — Дружочек мой, да как ты вообще могла допустить подобное? Голос Рура немного поменял тональность. — Столько труда, столько сил! Зачем ты во всё это лезешь, скажи на милость? — Я лезу, потому что... потому что не могу по-другому. Они там во всём Ржевского обвиняют, будто он зверь какой-то. «Нет, я, конечно, не могу с точностью в сто процентов заявлять, что это не он, но против него ополчились все. Этот Половиков еще... Су... Собака бешеная!» Рур охнул и упал в свое кресло. «Извините, Томас Георгиевич», — шмыгнула носом Надя. «Вырвалась». Рур стал перекладывать бумажки на своем столе. Руки его тряслись. «Я обещал твоему отцу, что буду приглядывать за тобой». «Помогать, оберегать». «Не надо меня оберегать», — перебила его Надя и хлопнула по столешнице ладонью. «Извините», — развернувшись к Руру, она продолжила. «Посмотрите на меня, Томас Георгиевич. Что вы видите?» «Наденька». «Вы видите Наденьку, глупую, изнеженную Наденьку, которая и шагу не может ступить без высочайшего соизволения. Неужели мой отец хотел именно этого? Или вы? Вам что?» Приятно наблюдать рядом с собой слабого человека, не способного принимать решения?» «Дружочек мой!» Надя тяжело задышала. «Я столько дел натворила. А всё почему? Потому что у меня нервы ни не к чёрту. Потому что я себя чувствую полной дурой, бабой!» «Наденька, ты же девочь!» «Кстати!» Она постучала по столешнице указательным пальцем. Брови рура приподнялись. «Я ведь сюда не просто так пришла!» «Мне нужно посмотреть на бумаги отца, которыми он занимался перед своей смертью. За полгода год. Все, что есть». «Зачем?» Рур вытащил платок и промокнул им лоб. Аккуратно сложив его, он сцепил руки перед собой и внимательно посмотрел на нее. «Ты же прекрасно знаешь, что все хранится в зашифрованном виде. И если твой отец завершил дело производства, то оно получило гриф секретности. Твой отец свято блюл закон «Я не понимаю, что ты хочешь найти». «Я не про официальные документы», — наконец выдохнула Надя. «А вообще?» Признаваться Руру в том, что эта идея только что пришла к ней в голову, она не стала. Рур вылез из-за стола и засеменил к ней. Маленькой ладошкой погладил по затылку. «Деточка, ты успокойся, пожалуйста». «Я спокойна», — вскинулась Надя. хорошо. Тогда вспомни, ведь ты же сама отвозила коробку с его вещами домой». Надя замычала и уткнулась лбом в ладони. «Точно. Я привезла их домой, а мама впала в истерику. И тогда мы с Павлом отвезли их на дачу». «Ну вот», — тихо сказал Рур, — «мы и разобрались. Собственно, в реестре есть все данные по его делам, так что ты можешь спокойно посмотреть сама». Как Ольга Аркадьевна, кстати. Чем занимается? — Розы ест. Надя помотала головой, словно пыталась приструнить расползавшиеся слова в мысли. — То есть, я хотела сказать, варенье варит из розовых лепестков. — Это хорошо. Надеюсь, ты не волнуешь матушку зазря? — Не надо, не надо её беспокоить. Сами справимся, так ведь? Тут ещё, понимаешь, ситуация. Начал адвокат. Наденьке казалось, что голос его звучит откуда-то издалека. Так шумело у неё в ушах от прилившей крови. Рур продолжил. «В связи с тем, что ты проходишь свидетелем, думаю, лучше будет, если мы тебя официально в отпуск оформим. Дел у тебя немного. С твоей клиенткой я переговорю. Уверен, она не будет против, если я сам доведу её дело до суда». Чарушина сморщилась и больно прикусила внутреннюю сторону щеки. «Конечно, справимся, Надюша. Половиков этот еще...» Рур похлопала ее по плечу. «Принц Заморский». «Почему принц? Почему Заморский?» Отвлеклась Надя. «А он к нам с югов приехал. С Азовского моря, что ли? Да, какая разница. Про щалыга он редкостный. Я с тобой даже спорить не буду. Но язык подвешен». «А что касается Ржевского...» «Павел, он...» — Надя всхлипнула. «Тихо, тихо!» Адвокат торопливо подошёл к двери и, выглянув, затем плотно притворил её. «Вы уже знаете?» «Конечно знаю», — развёл руками Рур. «У меня же племянник в органах. Он и тебе брякнул. Учу, чу А, поди ж ты, перед красивой девочкой не устоял». «Нет, это не он. Кремень ваш, Денис». Чарушина встала и зажала сумочку под мышкой. «Томас Георгиевич, и я с вами спорить не буду. Если считаете, что будет лучше отдать мое дело, то так тому и быть. Мне, правда, нужно еще время». «Что ты задумала, Надя? Я же вижу тебя насквозь. Ты выросла на моих глазах, детка». «Я выросла, Томас Георгиевич», — грустно улыбнулась Надя. «Можно я позвоню от вас? То есть из кабинета папы?» У меня трубка села, а зарядка в машине. — Конечно, Наденька. Ты, главное, успокойся. — А я спокойно Томас Георгиевич. Я совершенно спокойна.